Глава 16. В метрах в 100 от кольцевой автодороги, рядом с небольшой березовой рощей, стояло двухэтажное строение из красного кирпича с глухими узкими окнами. Вокруг строения возвышался забор из бетонных плит. Ворота были открыты. Внутри был виден двор, поросший дуванчиками. В дальнем углу кучи были свалены какие-то доски. Прямо за воротами стояло белое БМВ. Гуров повернул руль, И Пежо, в котором кроме него находились полковник Кречко, опера Пелясов и Савичев, а также Решетников, съехал на боковую дорогу. Гуров притормозил и, обернувшись к своим спутникам, сказал. Значит так, братцы, еще раз повторяю, как действуем. Мы с Кречко пройдем в контору и завяжем разговор с хозяевами. Савичев с Решетниковым остаются в машине внимательно наблюдают за здешними обитателями. Если господин Решетников узнает кого-то, вы немедленно звоните мне на мобильник и сообщаете, как договорились, что у меня дома проблемы. Старший лейтенант Пелясов все это время прогуливается по двору, как бы от нечего делать, и фиксирует все интересные моменты, какие ему попадутся. Он же, в крайнем случае, предпринимает меры, если, не дай бог, произойдет какой-то нежелательный эксцесс. Но лучше, чтобы этого не было. Амон поблизости, но сначала нужно убедиться, что здесь нет никого из посторонних. Не хватало еще, чтобы кого-то подстрелили или взяли в заложники. «А я все-таки не понял, что это за место?» Спросил Решетников несчастным голосом. Он сильно нервничал и постоянно вытирал на своим платком выступающий на лбу пот. Даже кончик носа у него побледнел от волнения. «Это всего лишь фирма «Вензель», — ответил Гуров. «Производство мебели на заказ». «Правда, никто из моих знакомых никогда не слышал о такой фирме и не пользовался ее услугами. Но она официально зарегистрирована, имеет расчетный счет в банке, даже исправно платит налоги. А еще у них на балансе есть белые БМВ. И вы действительно полагаете, что это та самая БМВ и те самые люди?» Запинаясь, спросил Решетников. «Наверное, это решать вам», — заметил Гуров. «Для этого мы вас сюда и захватили». Хотелось быть уверенными на 100%, что мы и не ошиблись. покажем мы можем с уверенностью утверждать, что именно эта БМВ стояла под окнами вашего офиса. А один из ее пассажиров заходил к вам в приемную. На машине были фальшивые номера. Правда, когда их остановили работники ГБДД, то те сделали вид, что номера их не интересуют. Проверили документы, багажник. Для отвода глаз даже взятку приняли. Зато теперь мы знаем о существовании этого производства которая, по-моему, на самом деле ничего не производит. «Обычно от мебельной фабрики разить столярным клеем», — вставил Кричко. «Запах отвратный. А здесь я ничего такого не чувствую. Природа. Как бы то ни было, мы предполагаем, что люди, расправившиеся с Чековым, должны находиться здесь. Ваше свидетельство будет решающим, Алексей Николаевич». Решетников посмотрел на него тоскливым взглядом. «Вы уже на сто процентов уверены, что Чеков убит?» — нерешительно спросил он. — Его уже опознали, — сказал Гуров строго. — И погиб Чеков страшной смертью. Его закопали живьем в землю. Нашли тело благодаря работникам Никола Архангельского кладбища. и Они обратили внимание, что одна старая могила как-то странно выглядит. Потом заметили разбросанную вокруг свежую землю и заподозрили неладное. Вызвали милицию. Там тоже отнеслись неформально. Быстро добились разрешения на вскрытие могилы. И вот вчера там был обнаружен труп Чекова. Он лежал поверх чужого гроба, а прямо на груди у него те самые фотографии, из-за которых он пострадал. Об этом странном случае сразу сообщили нам. Ну вот, собственно, пока и все. Вы что-то хотите еще сказать, Алексей Николаевич? По правде говоря, мучительно подбирая слова, заговорил Решетников, если честно, то разумом я понимаю, что должен... «Но вы тоже должны меня понять». «Кажется, я уже вас понял», — кинул Гур. «Вы боитесь. На вас произвел впечатление мой рассказ. Да, это способно напугать любого. Но если руководствоваться разумом, Алексей Николаевич, то в вашем положении самое выгодное сейчас — быть храбрым. Потому что если мы возьмем этих людей и посадим на скамью подсудимых, вам уже не будет угрожать никакая опасность». И наоборот, если вы сейчас испугаетесь и откажетесь от опознания, то позже вас все равно убьют. Так надежнее. И вообще, вы молодой решительный человек, бизнесмен. У вас должна быть железная хватка. Когда Чеков пришел ко мне в офис, я оказался себе именно таким, сказал Решетников. А сейчас я почему-то не чувствую себя ни деловым, ни решительным. Даже молодым не чувствую. У меня почему-то такое ощущение, что я вот-вот распадусь на части, как плохо слепленный механизм. Но кто эти люди? Мебельщики. Деловитым тоном вставил Кричко. Вот сейчас закажем у них тумбочку, из которой и будем потом деньги все время доставать. Гуров жестом остановил его и опять обратился к Решетникову. Если вы не заметили, то мы как раз над ответом на этот вопрос и бьемся. Пока мы только видим, что это... «Точно не воскресная школа, но хотелось бы заглянуть в корень проблемам. Без вас, без ваших показаний это будет сделать непросто. Но еще сложнее вам будет жить, если отложить решение этого вопроса». «Ну да, я понимаю», — поникшим голосом сказал Решетников. «Один раз они меня пожалели, второй раз не будут. Все это ясно, как дважды два. Я сделаю все, что нужно». Вот отлично кивнул Гуров и завел мотор. Значит, вперед. Они быстро промчались по пустой дороге и въехали во двор. Гуров поставил машину так, чтобы при необходимости можно было сразу же выехать и вышел. Все по местам, скомандовал он напоследок. И держите, как говорят индейцы, уши и глаза открытыми. Они с зашагали к дверям каменного дома, над входом в который красиво висела табличка с надписью «Вензель». У Гурова было огромное искушение заглянуть в салон BMW, но он удержался, понимая, что из окна за ними могут наблюдать. Сразу за дверью обнаружился узкий запыленный коридор со стенами, вымазанными зеленой краской, и деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Разумеется, на первом этаже тоже имелись помещения, но внутренняя дверь была заперта на огромный висячий замок. У дверей на мягком стуле сидел детина со светлой щетиной на бритом черепе и с помощью резинки от трусов уничтожал мух, которые в изобилии сновали вокруг него. дети не было очень скучно. Увидев Гурова и крючко, он так удивился, что даже отпустил не тот конец резинки, и она больно щелкнула его по пальцам. «Здравствуйте», — сказал Гуров, останавливаясь на пороге. Детина продолжал недоуменно сверлить его глазами и никак не мог прийти в себя. Наконец он сказал, «Вам чего тут?» Гуров невольно улыбнулся, хотя детина оказался не столько смешным, сколько опасно неадекватным, и к тому же из-под пиджака у него что-то красноречиво выпирало. — Но это же фирма «Вензель», — уверенно произнес Гуров. Детина смешался. — Ну, да, типа, — сказал он, явно сбитый с толку. — Ну, «Вензель», — мебель на заказ, — воскликнул Кричко. — Нам сюда и надо. Вот, хотим с другом тумбочку у вас заказать. У его супруги скоро юбилей, так мы с ним хотим, что по оригинальне. Детина был похож на молодого бычка, получившего сильный удар обухом. Он туманно посмотрел на оперативников и эхом повторил: Тумбочку. Ага, живо подтвердил Крючко. Вы же можете сделать тумбочку? Ну, это типа можем, без всякого убеждения, сказал Детино. А где у вас принимают заказы? поинтересовался Гуров. А? Заказы? Ну, это. Наверху сказал страшно, на которого было просто жалко смотреть. Только я сейчас отзвонюсь про вас. Он принялся рыться по карманам в поисках телефона, не сводя испуганный глаз с Гурова, а тот спокойно осматривался по сторонам и, казалось, ничему не удивлялся, хотя удивительного здесь он обнаружил много. В фирме Вензель не пытались создать даже имитацию хоть какой-нибудь деятельности для предприятия, где по идее работают с деревом. Было оглушительно тихо, и только жужжание мушиных стай оживляло эту тишину. Не слышалось телефонных звонков, голосов посетителей, урчания моторов под окнами. Всего того, что обычно сопутствует успешному производственному процессу. Если принять на веру, что вензель действительно намеревался ворваться на мебельный рынок, то следовало предположить, что попытка уже закончилась крахом. И сейчас предприятие пребывает в состоянии глубокого коллапса вслед за которым следует гибель, продажа активов и смена вывески. Однако Гуров, уже успевший познакомиться через налоговиков с некоторыми деталями деятельности фирмы «Вензель», узнал, что фирма не то чтобы процветает, но держится на плаву, исправно платит налоги и даже имеет некоторую прибыль. На бумаге все выглядело неплохо, но там не указывалось, что в реальности фирма напоминает тихо затонувший корабль. «Алло, это я!» с болезненной гримасой, сказал в трубку охранник. — Тут пришли двое. Типа тумбочку хотят заказать. — А я знаю. Вот сам и скажи. Я чё, должен за всех отдуваться? Он на несколько секунд замолчал, вслушиваясь в негодующее зудение трубки, а потом вздохнул, спрятал телефон и буркнул в сторону Гурова. — Короче, не получится. Закажите в другом месте свою тумбочку. У нас э, мощностя стоят. — Странно, что у вас вообще что-то стоит, — заметил Гуров и решительно добавил. — Но я все-таки поднимусь к вашему начальству, уважаемый. Ваше объяснение нас не удовлетворило. Мощностя осваивать надо. Он мигнул Крячко и начал подниматься по лестнице. «Куда — Куда? — рыкнул детину, устремляясь за ним следом. «Тихо — Тихо, — грозно сказал Крячко, одновременно ставя охраннику подножку, роняя его на ступени и приковывая наручниками к перилам лестницы. — Думаешь ты медленно, но все-таки подумай, прежде чем орать. Я с тобой церемониться не буду, и он ловко запустил руку под пиджак ошеломленного противника и взвлек оттуда боевой пистолет. Тумбочку склеить не можете, от этой обзавелись, — коризненно сказал он. Для чего он тебе? Только не говори, что ты им гвозди заколачиваешь. Но детино вообще ничего не мог вымолвить. Он пораженно смотрел то на крючко, то на собственную руку, надежно прикованную к столбику перил, и никак не мог понять, что произошло. «Выгляни, посмотри, все ли во дворе спокойно», — негромко сказал Гуров кричко и пошел вверх по лестнице. На втором этаже было примерно то же самое, что и на первом. Разве что мух было почему-то поменьше. Вдоль коридора тянулся ряд дверей, давно не крашенных, рассохшихся, с тусклыми металлическими ручками. Полы в коридоре были покрыты толстым слоем грязи. Покачав головой, Гуров направился к той двери, за которой доносились негромкие голоса. Она была чуть приоткрыта, и Гуров мог видеть из коридора развалившегося на стуле парня с короткими волосами стального цвета и наглым, самоуверенным лицом. Не замечая Гурова, парень коротко хохотнул над чем-то, а потом поднес губам бутылку с пивом и запрокинув голову, сделал несколько глотков. Гуров вошел без стука. В комнате сидели трое, и все они разом повернули головы и замолчали, будто сработал какой-то связующий их механизм. Гуров поздоровался и с невинным видом сказал, «Плохо у вас тут клиентов встречают. Я вот пришел, заказ на мебель хочу сделать. А куда, чего, ничего не понятно». «Нет, с мебелью тут напряг полный», — подумал Гуров про себя. Три колченогих стула и рассохшийся стол. А ведь это, похоже, главный офис. Трое крепких парней, занимавших эти самые три стула и пивших прямо из бутылок пива, переглянулись и неприятно рассмеялись. Потом тот, у которого были стального цвета волосы, не обращая внимания на посетителя, сказал с выражением «Ну что за пидор этот Славик?» «Я же ему сказал на чистом русском, гони всех!» «Не понимает! Я в конце концов рассежусь однажды!» Тут он вдруг замолчал и, повернувшись к гуру, произнес снисходительно «Ну кто тебе, папаша, сказал, что тут принимают заказы?» «Нет тут никаких заказов! Не морочь ты себе и нам голову! Иди куда хочешь!» Вдруг Гуров заметил, что один из парней, самый худощавый, с немного удлиненным лицом смотрит на него очень внимательно и незаметно делает знаки тому с остальными волосами. — Ага, значит, я не туда попал, — с сожалением сказал Гуров. — А мне сказали, что мебель тут делают. — Раньше делали, — открыл рот худощавый. — А теперь перестали, обанкротились мы. Вопросы еще есть? — Вопросов нет, — сказал Гуров. — Ну что же, сочувствую. «Так я пойду, значит?» «Ага, иди, папаша», — медовым голосом сказали ему. Гуров вышел. Тотчас тот час в комнате кто-то с шумом поднялся. Протопал к двери и резко захлопнул ее. Внутри встревожен, но совершенно неразборчиво забубнили голоса. Гуров удовлетворенно улыбнулся и быстро пошел вниз. Кричко, читавший прикованному к перилам детини нотацию, поднял голову и доложил, что все спокойно. «А у тебя что?» — Потом скажу, — ответил Гуров. — Сейчас быстро отцепляй этого и в машину. Вдвоем они вытолкали своего пленника во двор, усадили в пижо. Решетников с ужасом уставился на растерянного парня и на всякий случай отодвинулся в сторону. — Не узнаете, Алексей Николаевич? — поинтересовался Гуров. Решетников облизнул губы и молча помотал головой. — Ну и ладно, только будьте внимательны. Я предвижу, что сейчас начнется массовый исход из этого богоугодного заведения, поэтому смотрите в оба. Решетников все так же молча кивнул. Детина переводил взгляд с одного на другого. Он ничего не понимал. Гуров знаком подозвал к себе Пилясова. «Займи позицию за воротами и быстренько свяжись с самоном, распорядился он. «Пусть приготовится. Мне кажется, сейчас начнется самое интересное». Он не ошибся. Минут через пять на крыльце появились трое любителей пива. Они казались озабоченными и довольно сердитыми. Пока один из них запирал входную дверь, парень с остальными волосами пристально рассматривал стоящий у ворот «Пежо». По-видимому, ему было плохо видно, кто сидит в машине, и из-за этого он немного нервничал. Наконец, дверь была заперта, и троица быстрым шагом направилась к «БМВМ». Но вдруг один из парней резко свернул в сторону и пошел к «Пежо». Гуров видел, как съежился решетников и как по лицу его пробежала судорога. «Что?» – отрывисто спросил Гуров. «Узнали?» — Это он, — пробормотал Решетников. — Он приходил ко мне в офис и потом был там на площади. А вон тот худощавый сидел за рулем. — Так, — сказал Гуров, — без паники, все под контролем. Он быстро открыл дверцу и вышел навстречу парня, чтобы не дать ему заглянуть в машину. Тот нетерпеливо махнул рукой и крикнул. — Выезжай за ворота, мы территорию сейчас запирать будем. — Что, не понял, папаша, закрываемся мы? — Успеете закрыться, — сказал Гуров. — А не успеете? Мы вас сами закроем. Что-то изменилось в лице парня, но он прекрасно владел собой и сдержал эмоции. — Ну я не понял, — сказал он с чарующей наглостью. — Права качать будем? — Будем, — сказал Гуров. — Мы из милиции. Предъявите документы. Глаза парня превратились в узкие щелочки, но чем серьезнее становилось его положение, тем спокойнее он становился. Гуров подумал, что такой человек может быть Крайне опасно в случае столкновения и не будет стесняться в выборе средств. Нужно было ни на секунду не выпускать его из виду. Но парень, похоже, пока не собирался нарываться. Он на мгновение задумался, а потом усмехнувшись, выудил из верхнего кармана рубашки потрепанные водительские права. Водительское сойдет?» – спросил он. «В Штатах вообще главный документ». Гуров заглянул в права. Большаков Игорь Степанович, 70-го года рождения. Права профессиональные, печать вроде подлинная. — Игорь Степанович, — сказал Гуров, кладя документ в свой карман, — вам придется пройти с нами и вашим друзьям тоже. — С какой радости, начальник? — неприязненно спросил Большаков. — Что я нарушил? — Потом я вам все объясню, — сказал Гуров, поглядывая в сторону БМВ. — Потрудитесь сдать оружие, если таковое у вас имеется. Остальные двое из вензеля о чем-то встревожно совещались, посматривая то в сторону Гурова с Большаковым, То озабочено, оглядывая углы двора. Видимо, не могли понять, куда делся охранник. «Оружие!» — медленно протянул Борщиков, незаметно отодвигаясь назад. «Откуда же у меня оружие, начальник?» И тут его взгляд упал на бледное лицо Решетникова, выглянувшее в окно пижо А следом он увидел скукожившегося на заднем сидении охотник на мух. «Славить, бля!» — удивленно сказал он. «Уже повязали!» И тут он сделал довольно неожиданный шаг просто повернулся и побежал к своей машине. «Уходим!» — крикнул он на бегу. Его товарища не нужно было долго уговаривать, худощавый прыгнул за руль, парень с остальными волосами распахнул перед большаком дверцу, и тот с разбегу нырнул на заднее сиденье. Взревел мотор. «Стоять!» — крикнул Гуров, выхватывая пистолет. Он тут же выстрелил в воздух, зная, что это будет сигналом для затаившегося неподалеку ОМОНа. БМВ сорвалась с места и выскочила за ворота. Его пассажиров, похоже, не смущали выстрелы. Они действовали четко и слажно, Но они не знали, что снаружи их поджидает залегший в кювете пилясов. У него было время занять удобное место и прицелиться. Первыми же выстрелами он прострелил БМВ скаты. Поднимая тучи пыли, машина вылетел на обочину и понеслась дальше на прострельных колесах. Ее швыряло из стороны в сторону, но водитель каким-то чудом умудрялся держать баланс. Но в этот миг на повороте шоссе появился крытый грузовик с ОМОНом. Бойцы уже прыгали через борт и быстро рассредотачивались на местности. Поняв, что по шоссе не уйти, водитель БМВ развернулся и покатил обратно. Кажется, он намеревался, обогнув территорию фирмы, дотянуть до рощи. Возможно, мебельщики надеялись уйти пешим ходом по перелескам и оврагам. У ворот их встречали оперативники, но бандиты уже вошли, что называется, в раж. Из БМВ начали стрелять. Стрельба была не столько прицельной, сколько жесточенной, но гуру с товарищами все же пришлось залечь в укрытие, иначе кого-то они точно сегодня не досчитались бы. И тут блеснул ковбой Савичев. Он и в самом деле элегантно и с блеском стрелял, и два еще целых колеса БМВ он прострелил в два счета, почти не целясь, а безножная машина, чадя и завывая, скатилась наконец с дороги и замерла среди цветущих одуванчиков. Бандиты молча и быстро, как призраки, выскользнули наружу и побежали вдоль бетонного забора. Корячко и Пелясов помчались в Круговую, чтобы встретить их с противоположной стороны, а Гуров и Савичев, выпустив еще по нескольку патронов, уже пустились в погоню. Цепь бойцов ОМОНа также постепенно приближалась, уже было хорошо видно, как играет солнце на стволах автоматов. Беглецы отстреливались на бегу, но не слишком часто и совсем не точно. Вдруг... Бежавший самым последним упал и демонстративно отшевырнул в сторону пистолет. Это был тот самый худощавый парень, в котором Решетников признал водителя БМВ. «Сдаюсь, начальник!» — крикнуло. «Ваши козыри!» Савичев, более молодой и горячий, обогнал Гурова и первым подбежал к лежащему. «Берегись!» — крикнул Гуров, но было уже поздно. Уже достигший конца ограды Польшаков, вдруг обернулся, тщательно прицелился и дважды выстрелил. Водитель БМВ, который медленно поднимался с земли, вдруг охнул, Вытянул вперед руки, точно слепой, и рухнул лицом в одуванчике. А Саевичев дернулся как от ожога, выронил оружие и, зажав ладонью прострельное плечо, тоже лег на траву. Гуров выругался и выстрелил, но Большаков уже исчез за углом. Гуров подбежал к раненым. Савичев, поднял на него глаза и, кривясь от боли, виноват сказал «Все нормально, товарищ полковник, за дело маленько». Но рана была, видимо, достаточно серьезным. Молодой лейтенант с каждой секундой бледнел, а рукав его рубашки все больше пропитывался кровью. Гуров выдернул ремень из брюк и наложил на руку Саевича импровизированный жгут. «Ковбой, мать вашу!» — приговаривал он при этом себе под нос. «Здесь вам не Радева!» Закончив, Гуров помахал рукой, призывая на помощь, и двое ОМОНовцев с автоматами повернули в его сторону. Гуров тем временем наклонился над неподвижно лежащим бандитом. Пуля прошла у того между лопаток, и ему уже не могли помочь никакая перевязка, никакие врачи. «Нет в жизни счастья с досадой», — сказал Гуров, — и выпрямился. По другую сторону забора опять послышались выстрелы, потом вдруг все смолкло. Гуров обернулся к подбегающим ОМОНовцам. «Срочно отвезите лейтенанта в ближайшую больницу», — приказал он. «Во дворе стоит моя машина. Действуйте». Цепь ОМОНовцев уже смыкалась вокруг бетонного забора, но прежде чем они успели вступить в схватку, из-за угла появились Коричко и Пилясов. Под дулами пистолетов они вели Большакова, который шел в наручниках с большим синяком под левым глазом, но при этом улыбался во весь рост. «Что это на вас скалится?» — поинтересовался Гуров, приблизившись. «Он у нас веселый парень», — сообщил Крючко угрожающим тоном. «Если бы у него не кончились патроны, не зная, чем все это вообще кончилось бы. Шли они, как матросов на пулемет, прорваться хотели. Второго пришлось положить Лева, а то он непременно кого-нибудь из нас прикончил бы. Да и этот сопротивлялся, как бежный, пока ему по сусалам не врезал». Гуров подошел к Большакову вплотную и пристально посмотрел ему в глаза. — Где ваш хозяин? — спросил он. — Хозяин? — притворно удивился Большаков. — Ну да, хозяин, босс, шеф, пахан ваш, где? — Кто посылал вас убрать Чекова? Кто давал распоряжение следить за Решетниковым? — На кого вы работаете? — отвечай. — Пугаете что-то, начальник, — покачал головой Большаков. — Мы тут немного мебелишкой баловались, это точно. Да не заладилось дело. А насчет всяких этих убрать, следить, это не к нам. Мы не бандиты какие-нибудь. Он откровенно издевался. «Если не бандиты, то что же такую карусель завернули?» — спросил Гуров. «Два трупа. Лейтенанта ранили, машину угробили. Да и мебели у вас я что-то не заметил». «Прогорели, начальник», — притворно вздохнул Большаков. «А что насчет трупов? Так не мы первые начали. Это у нас необходимая оборона была». «А от своих-то ты чего оборонялся?» — спросил Гуров, кивая на лежащего рядом водителя. Аккуратно оборонялся. В спину. Рука дрогнула, ухмыльнулся Большаков. А вообще, сейчас жизнь такая. Не разберешь, где свои, где чужие, начальник. Ну, мы разберемся, заявил Гуров. Ты зря скалишься. Машина ваша у нас теперь в руках. Держу пари, что эксперты в ней следы Чекова найдут. А следы самой машины возле Никола Архангельского кладбища обнаружены. Уже и слепки имеются. Осталось только идентификацию провести с вашими колесами. Жаль, немного попортили их, ну, да эксперты разберутся. «А кто такой этот Чеков, начальник?» С видом глубокой озабоченности спросил Большаков. «Не врубаюсь, где я мог слышать эту фамилию раньше?» «Тебе напомнят», — пообещал Гуров. «Тебя ведь опознали, голубчик, ты Чекова на кладбище увозил. А по сути дела на тот свет. Так что выбора у тебя нет. За причастность к убийству и за нападение на работников милиции получишь на полную катушку». А у тебя тут и еще один труп. Так что лучше назови нам своего босса. Ну, я так понимаю, начальник, ровным рассудительным тоном, сказал Большаков, что кого бы я сейчас ни назвал, положение моего это не изменит. А потому я лучше молчать буду. Их глаза встретились. Гуров понял, что Большаков не рисуется. И признание от него ждать бесполезно. Ну и молчи, сказал он. Сами найдем. — Ищите, — согласился Большаков, — что найдете все ваше.